А король Верин с тем временем всматривался в лик прошлого и выносил из этого опыта схожие ощущения. «Ты меня видишь?» — спросил он. «Вполне отчётливо», — кивнул незнакомец. На челе монарха сгущалась тень. Введение призрачного образа жизни, похоже, требовало гораздо большего количества мыслительной энергии, нежели существование в облике смертного. На протяжении сорока лет в человеческом обличье Веренс вполне довольствовался одной-двумя мыслями в день, тогда как нынче ему не было ни минуты покоя. «А, так ты же сам привидение!» — воскликнул он наконец. «Ты очень наблюдателен». «Я сразу догадался, как только увидел, что ты держишь голову под мышкой пояснил Веренс до довольный собой. «Может, тебя это раздражает? Только скажи». Мне совсем не трудно поставить её на место. Счастлив познакомиться, поклонилось старое привидение. Притянув свободную руку, оно отрекомендовалось: "Кампот, король Ланкастерский". "Веренс", аналогично. Король вгляделся в лицо своего дальнего предка. "Что-то не припомнит твоего портрета в нашей длинной галерее?" "А, знаешь, портрет", пренебрежительно отмахнулся Кампот. «Галерея появилась уже после меня». «Тогда сколько же лет ты здесь бродишь?» Опустив руку, Кампот потёр кончик собственного носа. «Тысячу или около того», — поведал он с горделивой ноткой, считая и человеческий срок, и привиденческий. «Тысячу лет?» «Этот замок возвели ещё при мне. Я его потом долго перестраивал, перекрашивал». «Как вдруг однажды ночью мой племянник взял и отрезал мне спящему голову? Ты себе представить не можешь, как я тогда расстроился!» «Но послушай, тысячу лет...» — еле шевеля губами выдохнул Веренс. Кампот ласково взял его под локоток. И «Всё не так скверно, как ты себе воображаешь», — доверительно поведал он, поддерживая ослабевшего веренца во время неспешной прогулки по двору. «И во многих отношениях призрак чувствует себя счастливее человека». «В каких таких отношениях, чёрт подери?» — рявкнул Веринс. «Мне нравилось быть человеком!» Кампот тепло улыбнулся. «Ничего, скоро привыкнешь», — заверил он. «Да не хочу я привыкать», — огрызнулся Веринс. «Слушай, ты обладаешь очень сильным морфогенетическим полем», — сказал Кампот. «Уж ну поверь, я в таких вещах толк знаю. Да, бесспорно. Я бы даже сказал, исключительно сильным». «Что ещё за поле?» «Знаешь, я так и не научился правильно выражать мысли. Всегда предпочитал объясняться другими способами. Дело сводится к следующему. Насколько ты был жив. В тот период, когда был жив. Кажется, это называется...» Кампот чуть помешкал. «Животная выживаемость. Да-да, именно так. Животная выживаемость. Чем щедрее ты был ею наделён, будучи ещё человеком, тем в большей степени остаёшься самим собой, если обращаешься в призрака. А мне, сдаётся, у тебя при жизни был стопроцентный коэффициент». Слова эти, вопреки ожиданиям, веренцу польстили. «Ну, сколько помню, я всегда посвящал себя какому-то делу», — заметил он, когда они с собеседником, пройдя несколько стен, оказались в безлюдной большой башне. Однако вид сдвинутых столов мигом запустил соответствующие процессы в организме покойного монарха. «А когда у нас намечается завтрак?» — спросил он. Голова кампота ошарашенно возрелась на него. «Никогда. Провидения не завтракают». «Вот это да. Но я ведь голоден». «Вовсе нет. Это игра твоего воображения». В кухне тем временем громыхала посуда. Повара приступили к делу и, за неимением особых распоряжений, готовили блюда, веками подававшиеся в замке к завтраку. Из тёмных коридоров, ведущих на кухню, доносились милые сердцу запахи. Веринс вдруг сладострастно засопел «Сосиски», — томно выговорил он, — «яичница с беконом». «Копчёная рыба!» Он вперел иступлённый взор в Кампота и просипел. «Кровяная колбаса!» «Да ведь ты начисто лишён пищеварительного тракта!» веска напомнил второй призрак. «Это всё фантазии, сила привычки, так сказать. Ты просто кажешься себе голодным». «Я готов сожрать всё». «Пусть так, но только коснуться ты ничего не можешь», мягко объяснил компот. Как можно осторожнее, дабы не провалиться, Веренс опустился на лавку и обхватил голову руками. Он ещё при жизни слышал, что смерть штука паскудная. Ему пришлось умереть, чтобы оценить всё её паскудство. И король возжаждал мести. Ему захотелось вырваться за ворота этого замка, ставшего вдруг похожим на удушливый кошмар. Захотелось выяснить местонахождение своего сына. Но больше всего в данную минуту Ему хотелось, чтобы перед ним оказалась тарелка с горкой копченой селедки.